События развивались очень быстро Наутро город вспыхнул, улицы были переполнены Если бы взгляды могли убивать, я бы точно не дожил до вечера Многие плевали, глядя на меня и других легионеров Отовсюду раздавались угрозы Анна Садукей хорошо сделал свое дело Не важно, что думал он или Синедрион о положении вещей Но было ясно, что черни сумели внушить, что всему виной Рин. В толпе я случайно встретил Мириан. Она оделась очень скромно и закрыла лицо, чтобы не отличаться от женщины низшего сословия. Но от моих глаз не укрылись ее стройная фигура, манеры и походка. Мы обменялись всего лишь несколькими словами. «Поймали они рыбака?» «Нет, но он уже здесь». Вчера он въехал в Иерусалим верхом на осле, и с ним пришла толпа народа. А некоторые глупцы приветствовали его как царя иудейского. Это и будет предлогом, под которым Анна принудит Пилата действовать. Хоть этого рыбака еще и не арестовали, его судьба решена. Но Пилат не арестует его. Анна постарается. Они притащат его в Синедрион и вынесут смертный приговор. Быть может, его забьют камнями? Но Синедрион не имеет права казнить Иисус не римлянин, он иудей Он заслужил смерть, потому что он богохульствовал против закона Синедрион не имеет на это права Тогда она найдет другой выход и вынудит Пилата распять Иисуса Так или иначе, это будет правильно Ты беспощадный к Иисусу, хотя он по твоим же словам безобиден Я беспощадно не к нему, а к тому злу, которое может случиться, если он останется в живых Я едва раз слышал ее ответ, потому что какой-то человек прыгнул, схватил меня за ногу, пытаясь стащить с лошади Робот толпы перешел в угрожающий рев, и я был вынужден защищаться Я увидел Мириам только на следующий день во дворе дворца Пилата У нее был такой вид, словно она на его Взглянув на нее, я почему-то вспомнил прокаженных в Самарии. Она прошла бы мимо, не заметив меня, если бы я не стоял прямо у нее на пути. Я видела его, Лотберг. Я видела его. Она остановилась и заговорила со мной. Но глаза ее в это время видели не меня. Они словно искали какое-то былое видение. Ха -ха. Да помогут ему блоги если на него ваши встречи повлияла так же, как и на тебя, кто бы он ни был. Она не обратила внимания на мою неуместную шутку. Ее глаза были все так же полны все тем же видением. Она хотела пройти мимо но я снова преградил ей дорогу. Кто это он? Какой-нибудь воскресший мертвец, раз ему удалось так поразить тебя? Тот, кто воскрешает других от смерти. Теперь я верю, что он Иисус действительно воскресил умершего. Он князь света и сын Божий. Я видела его. Да, я верю, что он сын Бога. Немногое я мог понять из ее слов, кроме того, что она встретила этого бродячего рыбака и заразилась его безумием. Несомненно, это была не та Мириам, которая всего пару дней назад называла его чумой и призывала его уничтожить. Он околдовал тебя! О, Лодборг, если бы ты говорил с ним, ты бы понял меня. Ну, тогда следуй за ним! Будешь нищенствовать, а потом получишь корону, когда он обретет свое царство. Она утвердительно кивнула головой, и мне хотелось ударить ее по лицу за ее безумие. Но я отступил в сторону, и она медленно пошла прочь, тихо сказав мне. Его царство не здесь. Он сын Давида, он сын Бога. Он то, что говорит о себе, и все, что бы ни говорили о нем, прекрасно и грандиозно.